Глава 15. Возвращение. Прошло несколько месяцев с того дня, когда принц спас Белоснежку, и в течение этого времени он не раз приезжал ее навестить. Однажды утром, пока Белоснежка помогала теле в саду, принц потребовал у королевы аудиенции. Королева ясно понимала, что он собирается попросить у нее руку дочери. Ей нужно было пресечь дальнейшие его визиты в замок, пока он не успел ясно высказать свое намерение, А потому королева решила положить конец этой истории раз и навсегда. «Я стараюсь уберечь ваши чувства, молодой человек, но вы ставите меня в неловкое положение, и я вынуждена прибегнуть к горькой правде. Белоснежка не любит вас, а я не позволю моей дочери выйти замуж за нелюбимого», — сказала она. Принц выглядел как громом пораженный. «Я вижу ваше намерение, и мне жаль, дорогой принц. Думаю, она не хотела расстраивать вас, но, полагаю, ей стоило быть с вами честной» добавила королева. Принц покинул замок, не сказав ни слова. Белоснежке же королева сказала, что принц оставил записку, в которой говорилось, что он не любит ее и желает прекратить ухаживание, дабы белоснежка не решила, что его чувства к ней глубже, чем они есть на самом деле. Королева чувствовала, что поступила правильно, пусть даже и солгав им обоим. «Да, она разбила им сердца», Но это не шло ни в какое сравнение с потерей любимого человека в результате трагедии, предательства или смерти. Но все же собственный поступок казался ей ужасным. И это пугало и одновременно ободряло ее. Где-то в глубине души она понимала, что завидует. Завидовала Белоснежке, что ее полюбили, тогда как сама королева этого лишена. Что же ей оставалось? Стоять в сторонке и смотреть, как эти голубки воркуют, и оплакивать свою навечно потерянную любовь? Чтобы король подумал о королеве увидел он ее сейчас. Иногда она представляла, как он смотрит на нее из тех мест, которым теперь принадлежит его душа, и осуждает ее за жестокость. Королева чувствовала, нечто берет над ней верх, и она более не в силах контролировать собственные поступки. Но что касается Белоснежки, то придет день, когда дочь поблагодарит ее за сегодняшнюю муку. Она поймет правоту матери. Королева вбежала в свои покои и встала у зеркала. Ей необходимо было успокоиться, и она получила желаемое. Как и всегда, она была всех прекрасней. Но, внимательно взглянув на свое отражение, королева увидела совсем другую женщину. Да, она была по-прежнему прекрасна, но в ее взгляде что-то изменилось. В ее красоте появилась новая черта. Черта, делавшая ее внешность холодной и отстраненной. Она решила, что это лишь добавляет ей элегантности, и величественности. Именно так и должна выглядеть королева. Но это нисколечко не подавляло ее страхов, что в горе, ужасе и, самое главное, тщеславие она теряет саму себя. Единственным ее утешением стал раб, ее отец, которому за годы одиночества она стала доверять безоговорочно. Она спросила его, «На твой взгляд, я сильно изменилась?» «О да, моя королева, вы изменились», — ответил он. И в чем же? Вы стали величественны, царственны и элегантны. Хожусь ли я тебе холодной? — спросила королева. Нет, моя королева, вы не холодная. Просто ваша внешность и натура стали соответствовать вашему высокому статусу. Вы королева, и сердце не должно главенствовать над вашим разумом. Сердце. Казалось бы, прошло совсем немного времени с тех пор, когда именно оно определяло поступки королевы. Но сейчас, управляя в одиночку целым королевством, она перестала его ощущать. А мужчина в зеркале, которому были открыты ее мысли, продолжил. «Женщина вашего положения не должна поддаваться эмоциям, иначе не сможет исполнять обязанности правителя». И, успокоившись его словами, королева вернулась к ежедневным делам. Но вскоре ее ждало неожиданное испытание. К ней по коридору бежала Тилли. «Моя королева!» — крикнула она, улыбаясь. «Прибыл экипаж!» «Я никого не ждала. Попроси их покинуть замок», — сухо ответила королева. Но не успела Тилли объясниться, как в зал уже вошла гостья. «Сколько лет прошло с нашей последней встречи, Ваше Величество? Я так скучала по вам». Королеву затопили эмоции. «Верона!» Она поспешно покосилась в зеркало на стене, проверяя, все ли в порядке с ее внешним видом. Осколки, во что давно превратилось ее бедное сердце, ликующе взметнулись, но тут же вернулись на место, причинив боль. Королева представить не могла, чего ей ждать от этого визита. Оказалось, что во время своего отъезда Верона влюбилась и вышла замуж за лорда. Королева хватила ранее незнакомая ей смесь эмоций, то была радость. И зависть к подруге. Когда-то они были очень близки. Сейчас она недоумевала, как ей удалось столько лет прожить без Вероны и ее поддержки. Эта мысль поразила ее, и она поспешила загнать ее далеко вглубь себя, чтобы не дать любви себя ослабить. Несмотря на облегчение, которое она испытала с отъездом Вероны из королевства, ей ужасно ее не хватало, особенно в первые месяцы после их расставания. В груди все сковывало льдом и ужасом, когда она думала о том, что выпроводила свою лучшую подругу в угоду собственному тщеславию и эгоизму. Вновь увидев Верону, королева почувствовала, как внутри нее пробудилось нечто едва не забытое, нечто человеческое и тёплое. Да, она определенно была рада возвращению подруги. Королева приказала накрыть роскошный ужин в парадном зале только для них двоих. В комнате зажгли свечи, стол ломился от любимых кушаний Вероны. Ужин выдался превосходным но атмосфера за столом была напряженной. Они обе не знали, о чем говорить друг с другом после столь долгой разлуки. «Я так сожалею о твоем отъезде, Верона», — сказала королева, хотя то было правдой лишь отчасти. «Будь у меня возможность вернуться назад, я бы никогда не позволила тебе покинуть двор». «О, но тогда бы я никогда не встретила моего лорда. Я благодарна вам за это, ваше величество. Вы принесли в мою жизнь безграничное счастье», — ответила Верона. «Значит, ты любишь его, своего мужа?» — спросила королева. «Да, разумеется. Почему вы спрашиваете?» — удивилась Верона. «Я беспокоюсь за твое сердце, мой дорогой друг, вот и все. Меня ужасно огорчит твоя боль, когда ты его потеряешь. Он ведь отправился на войну, не так ли? Тебе стоит мысленно подготовиться к его смерти». «И не подумаю. Зачем вы советуете мне подобное?» — Верона вскочила со стула. «Затем, что такова жизнь, моя дорогая Верона?» Это наше бремя — терять любимых и смиряться с тем, что утраты разбивают нам сердца. Я бы так хотела оградить тебя, мой друг. Но по своему опыту знаю, никакие слова не защитили бы мою душу от тех раздирающих мук, что мне пришлось испытать после смерти короля». Глаза Вероны были полны грусти. «Я очень хорошо помню тот день, моя королева. Моё сердце страдало и страдает вместе с вашим, как и всегда». Но я не могу жить в страхе потерять моего мужа, иначе это будет уже не жизнь. Вы позволите мне быть откровенной с вами, Ваше Величество?» «Да, прошу, говори. все без утайки, Верона. Ты мой старый друг, и у тебя есть подобная привилегия», — холодно ответила королева. «Вы очень изменились, Ваше Величество. Внешне вы стали еще прекраснее, чем раньше, но внутри вы стали другой. Я боюсь, что вы несчастны и одиноки». Помолчав, Верона продолжила. Белоснежка писала мне несколько раз, высказывая свои опасения. Она беспокоится, что вы отдалились от нее. Она так вас любит, Ваше Величество. И у меня разрывается сердце при мысли, что вы обе остались наедине со своим горем, в то время как можете разделить его друг с другом и найти утешение. «Белоснежке прекрасно известно, как она мне дорога, Верона. Я бы не смогла жить без нее, возразила королева. «Так почему же вы ее избегаете? Белоснежка — исключительная юная леди, Ваше Величество. «Даже после стольких лет, которые вы практически не общались, она все еще может стать для вас славным другом. Вам нужно лишь протянуть руку», — увещевала Верона. «Ты смеешь обвинять меня в том, что я забросила собственную дочь?» — повысила голос королева. «Прошу меня простить, Ваше Величество. Мне казалось, я могу говорить с вами искренне». «И я позволила это. Но твои слова разбивают мне сердце, Верона». А ты не знаешь, каково это — чувствовать, как твое сердце разбивается на осколки под тяжестью непоправимой трагедии. И остается лишь молить небо, чтобы тебе никогда не пришлось это испытать!» Верона покачала головой. «Умоляю вас, моя королева, я ваш друг. Прошу вас, повернитесь лицом к вашей дочери. Ей не так много времени осталось жить при дворе. Скоро она вступит в подходящий для брака возраст, а я не хочу видеть, как она покидает это королевство, так и не познав материнской любви». «Материнская любовь». Эти слова пронзили королеву и отозвались в ней многозвучным эхом. Она отказалась от Белоснежки ради книг с заклинаниями, оставленных чудачками сестрами Неужели потеря супруга оказалась для нее столь сильным ударом, что она боялась любить собственную дочь, страшась когда-нибудь потерять и её? Чистое безумие никак иначе. И как могло получиться, что лишь слова Вероны смогли открыть ей глаза? Она не должна была расставаться с подругой, Женщиной, которую когда-то называла сестрой. Сколько времени она была лишена ее дружбы, советов и любви. Сколь многое могло пойти по-другому, будь Верона все эти годы рядом. Вдруг королева ощутила внутри нечто такое, о чем за давностью лет едва не забыла. Осколки ее сердца собрались вместе и потеплели. Я буду очень рада, Верона, если ты задержишься у нас. Прошу, оставайся в замке до самого завершения похода твоего мужа. Мы так долго не виделись, и я не выдержу, если ты покинешь меня вновь так скоро. Конечно, Ваше Величество. Я буду счастлива оставаться при дворе с вами и Белоснежкой. Спасибо. Как насчет того, чтобы завтра устроить пикник, как в старые добрые времена? Только мы втроем. Это будет замечательно, Ваше Величество. Уверена, Белоснежка тоже этому обрадуется. Да будет так, — решила королева. Глупышку Тилли оставим здесь. Еще никогда в своей жизни я не встречалась с такой неуклюжестью». Королева рассмеялась, и Верона к ней присоединилась. Но смеялись они никак равные. Голос королевы звенел от власти и презрения, а Верона явно чувствовала себя не в своей тарелке. Вечером, оставшись одна в своих покоях, королева ощутила неутихающее беспокойство. Она уже спрашивала сегодня раба. Но то было до возвращения Вероны. Ей было необходимо опять призвать его. Ей было необходимо знать. Ступая по темной комнате, она подошла к волшебному зеркалу и призвала раба, после чего задала свой вопрос. «Я не могу определить, кто всех прекрасней в мире теперь, когда Верона вновь при дворе, моя королева», — ответил раб. «Ваша красота так близка к ней. Отдельные ее черты почти затмевают ваши, пока другие теряются на вашем фоне». Королева охватила острое желание изгнать Верону. Даже убить ее. Не поддаться ему было очень тяжело. Но королева нашла в себе частичку себя прежней, великодушной и любящей, и смогла дать отпор тьме. Она сорвала с окна шторы и обмотала их вокруг зеркала, а затем позвала старого друга дядюшки Маркуса, охотника. Во всем замке, пожалуй, не было мужчины сильнее его, так что он должен был с легкостью справиться с поручением. Охотник не заставил себя ждать. И когда он вошел в комнату, королева показала на обмотанное шторами зеркало. «Забери это и зарой где-нибудь глубоко в лесной чаще. Убедись, что никто тебя не видел, и ты не оставил за собой никаких следов. И никогда, как бы я тебя ни упрашивала, никогда не рассказывай мне, где оно зарыто. Это главное. Запомни. Никогда не рассказывай мне, где оно зарыто. Ты понял меня?» «Да, моя королева». — ответил охотник, и никому не рассказывай об этом разговоре или о том, где ты его спрятал. — Да. И еще, Что бы ни случилось, не заглядывай под ткань. Ты не должен знать, что там. Я непременно узнаю, если ты попытаешься меня обмануть. — Я бы никогда не посмел обмануть вас, моя королева. — Никогда. — Я здесь, чтобы преданно служить вам, — заверил ее охотник, поклонившись. Королева наблюдала в окно, как охотник уезжает на повозке. Ведомой двумя лошадьми, а за его спиной лежит замотанное в шторы зеркало. Вскоре охотник скрылся в лесу, забрав с собой то единственное, что поддерживало королеву с самого дня величайшей трагедии ее жизни, но что также стало ее главной слабостью.